Нарождающаяся система отличалась от старой, также более высоким уровнем технической базы. Бухарин поражался поистине замечательным нововведением в капиталистической организации производства и экономики. Он восклицал, что капитализм вновь раскрывает поразительные чудеса технического прогресса, превращая научное познание мира в мощный рычаг технического переворота. Его способность пронизывать все поры своего бытия духом научного руководства делом вызывала беспрецедентную рационализацию экономической жизни. Мнение Бухарина о том, что этот капитализм мирного времени представляет собой более совершенное, более внушительное явление, выражено в следующей поразительной аналогии. Теперешний государственный капитализм относится к государственному капитализму эпохи 1914-18 годов, как теперешний строй растущего социалистического хозяйства в СССР, планового в решающих пунктах, к хозяйству так называемого военного коммунизма. В этом смысле государственный капитализм растет как нормальная капиталистическая система. Как и в 1915-16 годах, особенностью бухаринского анализа была его оценка перспектив грядущей революции. Поскольку организованный капитализм искоренил свободную конкуренцию и другие внутренние экономические противоречия, вероятность революционной ситуации, возникающей вследствие внутреннего кризиса, на ближайшее время уменьшалась. Бухарин подчеркивал существующие внутренние проблемы капитализма и тщательно отмежевывался от утверждения Гильфердинга о том, что организованный капитализм может быть эффективен даже и в международном масштабе. Однако Бухарин не сомневался в том, что предвоенный Гильфердинг дважды прав. Второй раз за прошедшее десятилетие Бухарин приходит к выводу, что современный ему капитализм не похож на капитализм времен Маркса. Его противоречия, неизбежно порождающие кризис, проявлялись не внутри отдельной страны, а вне ее. Его анархическая природа переползает на основные линии международных хозяйственных отношений. Проблемы рынка, цен, конкуренции, кризисов становятся все более проблемами мирового хозяйства, заменяясь внутри страны проблемой организации. Самые больные, самые кровоточащие раны капитализма, самые кричащие его противоречия развязываются именно здесь, на мировом поле брани. «Даже проблема всех проблем, так называемый социальный вопрос, проблема соотношения классов и классовой борьбы, является проблемой, связанной с положением той или другой капиталистической страны на мировом рынке». Независимо от того, справедливы были эти его выводы или нет, Именно такая интеллектуальная добросовестность политически ставила Бухарина в затруднительное положение. Он заявлял, что Гильфердинг и другие социал-демократические теоретики мирного или ультраимпериализма не могут понять, что организованный капитализм несет не мир, а меч что замирание конкуренции внутри капиталистических стран приводит к величайшему обострению конкуренции между капиталистическими странами. В результате чего война и революция становятся неизбежными. Бухарин снова доказывал, что катастрофические внешние силы окажутся решающими для крушения систем государственного капитализма. Он предполагал, хотя и не желал связывать себя этим аргументом, что будущие пролетарские революции вероятны только в случае войны. Тезис, академический в 1915-16 годах, но представлявший теперь дилемму для советского режима, который нуждался в мире, в Европе не меньше, если не больше, чем в громогласно пропагандируемых революциях противники Бухарина начнут критиковать эту его позицию в 1928 году. Оказавшись под давлением, он скажет, что, начиная с Парижской коммуны, революции происходили как следствие войны, тут же добавив, однако, что не исключает возможности революции без войн. Я бы сформулировал это так. Революционные ситуации, скажем, в Европе, Возможны и, пожалуй, даже вероятны и без войны, но при наличии войны они абсолютно неизбежны. Учитывая его понимание государственного капитализма, этот ответ нельзя считать зрелым и убедительным. Оставляя в стороне политические мотивы своих противников, Бухарин не верил, что непосредственные революционные ситуации развиваются в метрополиях. Легко понять, почему он придавал такое большое значение крестьянским войнам на капиталистической колониальной окраине. Не приводя к мировой войне, Они наносили сильный удар по митрополиям, разрушая их внутреннюю организационную мощь. Когда Бухарин начал искать на Востоке силы, которые могли бы вызвать крушение капиталистической системы на Западе, он лучше понял природу национально-освободительных движений, начавшихся как следствие Первой мировой войны. Он увидел, что эра антиимпериалистических революций началась, и что в проснувшихся колониальных и полуколониальных странах – в 20-х годах основным примером был Китай – расстановка революционных классов существенно отличалась от традиционных представлений марксистов, основанных на истории Европы или даже России. Национально-освободительные революции объединяли борьбу против полуфеодальных аграрных порядков с борьбой против иностранного владычества. Таким образом, в единое национально-освободительное движение вовлекались крестьянские массы, пролетариат и национальная буржуазия. Бухарин предсказывал, что буржуазия, в конце концов, отпадет от движения, но он никогда не сомневался в том, что крестьянство колоний, стремящееся к аграрной революции, навсегда вошло в историю как великая освободительная сила, и что это большинство человечества в конце концов решит исход делом. Бухарин, конечно, по-прежнему был уверен в окончательной гегемонии национального пролетариата, но по мере роста социального брожения на Востоке и укрепления стабилизации на Западе, Бухарин, как и Ленин до него, пришел к заключению, что национально-освободительные революции следует рассматривать как самостоятельное явление, не придавая большого значения их классовому составу и с точки зрения того, какое значение они имеют для народов Восточной Азии и их союзников в Советской России. Николаевский отмечает, что национальная революция сделалась для Бухарина не только тараном для осады империализма, но и вещью в себе. Таким образом, когда Гаминдан шел от победы к победе в Китае в 1926-1927 годах, Бухарин мечтал об одном огромном революционном фронте от Архангельска до Шанхая, насчитывающем в своих рядах 800 миллионов населения. И когда, подобно Ленину, Бухарин нарисовал картину мира, разделенного на страны-поработительницы и порабощенные страны, Советская Россия с ее уникальным положением на гигантском евроазиатском континенте оказалась объединяющим центром для порабощенных народов. И, наконец, по мере того, как в 1925-1927 годах росла уверенность в том, что вслед за народной революцией в Китае последует социалистическая революция в Европе, Бухарин взял на вооружение высказанную вкратце Ленином идею о некапиталистическом развитии колониальных стран. Возможность для других крестьянских стран избежать капиталистический путь была для Бухарина тесно связана с его мыслями о будущем советского крестьянства, с его докапиталистической экономикой. В отношении колониальных стран это была недостаточно разработанная концепция, но она представляла собой новое видение всемирного революционного движения. В угнетенных и подавленных колониальных массах той части земного шара, которую Бухарин назвал «мировой деревней», он нашел гарантию нашей победы над империализмом, над государственным капитализмом мирового «Города». Высказывание датировано 12 сентября 1928 года. 40 лет спустя его представления о революционном процессе будут возрождены китайскими коммунистами. Лучше, чем большинство большевиков, Бухарин понимал, какие два обстоятельства должны были определить облик XX века. В определенной перспективе это было верно. Несмотря на глубокий экономический кризис, который Бухарин не предвидел, западный капитализм реконструировался на новой основе и выжил. Антикапиталистические режимы появились в Европе лишь вслед за войной, причем не только благодаря национальным революционным переворотам. В то же время народные массовые революции неумолимо продолжались в мировой деревне, сметая старые режимы и создавая новые движения, разрушительной силой крестьянства, как предсказывал Бухарин. Слабой стороной его анализа было то, что он не предвидел будущего западного капитализма, того, что он сумеет пережить потерю колоний, и что организованная капиталистическая экономика окажется способной извлекать из других источников и другими методами сверхприбыль, предотвратив опасность внутренних восстаний. Но, вероятно, даже такую огорчительную возможность Бухарин в 1928 году не исключал. Высказывание Бухарина о сверхприбылях на шестом конгрессе Коминтерна. Многие события будущего могли бы его разочаровать, но лишь немногие из них могли его смутить. Однако анализ долговременных тенденций имел весьма ограниченное политическое значение для большевика политика во второй половине 20-х годов в советской России. На повестке дня стояла политика Коминтерна и тактика иностранных коммунистических партий на самое ближайшее время. По этим вопросам в отношении и Востока, и Запада Бухарин руководствовался одной мыслью – Коммунисты должны избегать донкихотских политических позиций, которые отдалили бы их от основного направления социального протеста и опять ввергли бы их в изоляцию начала 20-х годов. Подобно тому, как большевики искали в советском обществе широкой поддержки своих внутренних программ, Иностранные коммунистические партии должны были добиваться объединения максимального числа союзников для достижения своих целей. В Китае это означало участие в антиимпериалистическом блоке, представленном Гоминданом, и сохранение его как широкого движения, руководимого национальной буржуазией. Заглядывая вперед, можно сказать, что это означало терпеливую, разумную борьбу за влияние на колониальное и полуколониальное крестьянство. На Западе это означало продолжение попыток добиться поддержки со стороны рабочего класса, особенно посредством участия в наиболее важных и наиболее массовых организациях, в профсоюзах. Забастовка в Англии в 1925-1926 годах, а также и другие события, убедили Бухарина в том, что эти цитадели социал-демократии являются основой любого значительного движения пролетариата, жизненно важным элементом для коммунистов и прямым путем к созданию массовой партии. Работая в профсоюзах и посвящая себя малым делам, коммунисты получали наилучшую возможность разоблачать реформизм социал-демократов, радикализировать рядовых членов профсоюзов, обращая их в свою веру. Кроме того, Бухарин, кажется, считал сильные консолидированные профсоюзы единственно возможным бастионом против нового мощного врага трудящихся, трестированного капитала. В 1925-26 годах энтузиазм Бухарина по поводу революционного потенциала профсоюзов стал краеугольным камнем его коминтерновской политики на Западе. Его высказывания об английских профсоюзах и их европейских собратьях на шестом конгрессе Коминтерна Он верил, что профсоюзы были ключом к массам и стремился к тому, чтобы коммунистические партии стали авангардом, имеющим надежные корни в европейском рабочем движении. Он надеялся, что трагедия рабочего класса, его внутренний раскол, будет преодолена. Он стал и оставался поборником политики, основанной на единстве рабочего класса. В 1928 году, когда эта политика была на грани отмены, он тщетно призывал «Знамя единства для нас не есть маневр. Этот стяг единства снизу, единство против капиталистов, Коминтерн не должен выпускать ни на минуту». 12 сентября 1928 года об этой трагедии рабочего класса, которую Джек Лондон отлично понимал. Важнейшим аспектом этой общей концепции была преданность Бухарина коминтерновской политике Единого фронта, но были объявлены две политики Единого фронта сверху, что означало сотрудничество коммунистических партий с европейскими социал-демократическими лидерами, например, Англо-Русский профсоюзный комитет или предвыборные коалиции в Англии и Франции, и снизу, что означало работу с рядовыми социал-демократами при презрительном отношении к их лидерам. В 1925-26 годах политика Бухарина и Коминтерна ориентировалась, по крайней мере, в таких специфических случаях, как в Англии, на первое. В середине 1927 года, однако, Бухарин, как глава Коминтерна, предложил и направил умеренный поворот влево аналогичные в некоторых аспектах повороту в его внутренней политике, в направлении единого фронта снизу. Это означало прежде всего прекращение поддержки коммунистами социалистов на выборах в Англии и во Франции. И было вызвано различными причинами, в том числе неудачами коммунистов, тревогой по поводу растущих правых настроений в некоторых коммунистических партиях, особенно во французской и английской давлением со стороны левого большевистского крыла и, вероятно, враждебностью самого Бухарина к европейским социал-демократическим лидерам. Политика Единого фронта выражала непреклонную веру Бухарина в то, что массовое движение само по себе уже является революционным, и что необходимую поддержку коммунистам оказывают широчайшие массы рабочего класса и трудящиеся всех рас и всех континентов. Бухарин с большим оптимизмом утверждал, что в 1925 27 годах большевизм потрясет весь мир, и что международное влияние коммунистов растет во всех странах от Англии до Китая. «Наша армия есть большинство человечества, и это большинство человечества пришло сейчас в движение». Высказывание датировано 12 июня 1927 года. Однако... По своей природе политика сотрудничества зависела не только от усилий иностранных коммунистических партий, но и от стратегии их некоммунистических союзников, что неизбежно должно было приводить к очевидным неудачам, так же, как и к несомненным успехам. Например, неожиданный провал всеобщей забастовки в Англии в 1926 году, резкий поворот вправо английских профсоюзов и их... Выход из англо-русского комитета в сентябре 1927 были серьезными, хотя и не катастрофическими неудачами. Однако головокружительный ход событий в Китае, о котором большевистские лидеры, включая Бухарина, знали мало, имел катастрофические последствия. Начиная с 1923 года, Бухарин решительно поддерживал сотрудничество коммунистов с Гоминданом. Он считал, что такое сотрудничество организационно представляет собой антиимпериалистический блок, благодаря которому продолжалась Китайская революция. Успехи Китайской революции в 1925-1927 годах еще более убедили его в этом. Кантон столицы революционного Китая станет Красной Москвой для пробуждающихся масс азиатских колоний и он непреклонно противился до тех пор, пока это уже не стало ненужным отмежеванию китайских коммунистов от сил, поддерживавших Чан Кайши. Бухарин считал Гоминдан особой независимой силой дальнейшего развития социальной революции и расширения влияния коммунистов в Китае, и поэтому он не придавал значения опасению, по поводу того, что буржуазия может дезертировать из революции. Расправа Чанкайши со своими коммунистическими союзниками в Шанхае в апреле 1927 года застала Бухарина и остальных советских руководителей врасплох. Накануне переворота они рекомендовали китайской компартии припрятать оружие все еще не желая спустить флаг Гоминдана, Бухарин и Сталин приказали поддержать сепаратистский лево режим в Ухане, Ханчжоу. Но в июле и он повернул против коммунистов. Наконец, осенью, после тщетных попыток объединить инакомыслящие элементы в Гоминдане, вокруг радикальных коммунистов Бухарин сделал запоздалый вывод. Гоминдан со всеми своими группировками уже давно перестал существовать как революционная сила. Это заявление Бухарина во время данных событий 18 июня 1927 года. Китайскую платформу можно отнести к наихудшим событиям в политической деятельности Бухарина как лидера, Обвиненный вместе со Сталином оппозицией в провале китайской революции, Бухарин стал беспомощно предлагать различные тактические ходы, которые по мере развития событий теряли смысл. Он обвинял китайских коммунистов в саботаже инструкций Коминтерна и вообще прибегал, к малопривлекательным уверткам, какими обычно пользуются для оправдания политики, первоначально разумной, но под конец ободкротившейся. Однако не все его запоздалые аргументы были простой софистикой. Его китайская политика базировалась на убежденности в ее разумности, и он, возможно, был искренен, говоря, что кроме частичных ошибок вероятно, сыгравших роковую роль в разгроме китайских кадров, он все еще верит по совести, что генеральная линия Коминтерна была единственно правильной линией. Несмотря на свое вероломство, китайская буржуазия способствовала развязыванию народных сил, помогла выходу народа на самостоятельную арену. В этом лежит оправдание нашей тактики». Бухарин настаивал, что нельзя отрицать этого исторического достижения, которое обеспечит будущий революционный подъем в Китае. Он соглашался, что тактику, примененную в Китае, нельзя механически переносить на другие колониальные революции, и отрицал, что идея антиимпериалистического блока и сотрудничества с национальной буржуазией дискредитирована. Если сам дьявол выступает против империалистического бога, нам следует благодарить его. Хотя китайское фиаско имело гораздо большие масштабы, все же некоторые большевики сочли более поучительным упадок Единого фронта на Западе, в Англии и в меньшей степени в Польше вследствие переворота Пилсудского в 1926 году. И в этом случае Бухарин отказался полностью отвергнуть политику Единого фронта даже сверху. Провалившийся альянс с оппортунистами из британских профсоюзов, по мнению Бухарина, способствовал радикализации рабочих и усилил влияние небольшой коммунистической партии Англии. Работа Бухарина «Великая борьба» 1 мая – 1927 года. И даже осуществив в 1927 году поворот влево от единого фронта сверху в сторону единого фронта снизу, Бухарин не исключал полностью первого, оставляя открытой возможность новых союзов с социалистическими партиями и европейскими союзами. Поэтому можно было предвидеть, что в 1928 году, когда сталинисты будут препятствовать любой форме единого фронта с социал-демократами, даже ради борьбы с фашизмом, а иногда именно в этом случае, Бухарин выступит против них. Его стремление к единству рабочего класса гарантировало то, что, несмотря на личную враждебность к социал-демократическим лидерам, он сочтет безрассудством приравнивание социал-демократии к социал-фашизму и выставление ее первейшим врагом. Бухарин, конечно, оберегал себя и от нападок левой оппозиции, но все же, когда он утверждал, что поражение не следует толковать как банкротство принципа единого фронта, его доводы были вполне разумны. Эта политика предполагала достижение максимальных целей коммунистов лишь в конце долгого и тернистого пути. Однако это не уменьшило серьезности последствий провалов за рубежом для внутренней политики. Среди прочего, они подстегнули лидеров оппозиции, которые, несмотря на свои внутренние разногласия по вопросам тактики в Англии и в Китае, пришли в ярость после расправы гомендановцев с китайскими коммунистами и их сторонниками. Политика Коминтерна стала одним из пунктов, по которым оппозиционеры клеймили сталинско-бухаринское руководство. Левые во главе с Троцким, практически молчавшие по поводу внешней политики до китайской катастрофы, обвиняли сталинско-бухаринское руководство в предательстве как мировой, так и русской революции. С этого момента усиливавшийся раскол между руководством партии и левой оппозицией стал, вероятно, непреодолимым.